Глава 12. Привычный мир давно был в руинах после диагноза Егора, а в эту минуту его сотрясало новое землетрясение, и последняя прочная стена, которая сдерживала оборону, получила ощутимые повреждения и грозилась вот-вот рассыпаться у ног Багрова, у тех самых ног, которые собирались меня растоптать. Я забралась под одеяло и долго ворочилась в кровати, не в силах заснуть. прислушивалась к тишине и боялась, что артур снова появится в темноте. Но время шло, и ничего не происходило. Дождь монотонно стучал по стёклам, и в итоге я уснула. Проснулась, когда уже наступил рассвет. Мне даже ничего не снилось. Леонид дал о себе знать в начале 8:00 утра. Он постучал в дверь и не открывая её, сообщил, что будет ждать в машине внизу. Я быстро собралась, надела деловой костюм, скрыла тональником следы бессонной ночи, придав лицу свежий вид и вышла из комнаты. В доме стояла оглушительная тишина, словно в нём не обитала ни одна живая душа. Обычно ведь, когда живёт хотя бы один ребёнок, всё иначе. В нашей квартире повсюду лежали игрушки Егора, на стенах висели картины, которые он рисовал, и наши общие фотоснимки. В доме же Артура была стерильная чистота, как в музее, и такая же гробовая тишина. Я спустилась по лестнице на первый этаж и сильно вздрогнула, услышав голос. Доброе утро, завтрак уже на столе. Женщина передвигалась бесшумно, и если бы не подала голоса, я бы её не заметила. Доброе утро. Я тороплюсь, сказала я и слегка улыбнулась. Спасибо. Быстрым шагом прошла через гостиную и вышла из дома. Уверена, в клинике из меня выкачают несколько пробирок крови, часть анализов предполагала забор материала натощак, перекушу в столовой в больнице у Егора. Одна только мысль о том, чтобы остаться в доме, где я чувствовала себя скованной и неуютно, заставляла быстрее перебирать ногами. Вдруг Артур ещё не уехал на работу. Не очень хотелось с ним встречаться. Дождь на улице не прекращался и лил стеной. Лишь когда оказалась в салоне машины и та выехала за ворота, я немного перевела дух. Пока ещё не решила, как вести себя дальше с Багровым, чтобы лишний раз не провоцировать его и по возможности реже с ним пересекаться. Но обязательно что-то придумаю. В клинике я провела почти 2 часа. и без того напичканная информацией по искусственному оплодотворению покинула стены здания с лёгкой головной болью и новым расписанием посещений врача. В следующий раз я должна буду приехать через 4 дня, чтобы отследить наступление овуляции и провести забор яйцеклеток в естественном цикле, без гормональной подготовки. И если овуляция не наступит, или качество взятого материала будет низким, а такое вполне возможно, то назначат гормональную стимуляцию. Из всех доступных методов оплодотворения я настаивала на ЭКО. Не было времени на эксперименты, мне необходим был результат и желательно высокие шансы, что ребёнок окажется полностью здоровым. Насчёт последнего стопроцентных гарантий никто не давал, но я верила, что всё получится. Когда выходила из клиники, показалось, что на парковке я заметила машину Артура. Врач несколько раз упомянула в нашей беседе, что Богров тоже сдаёт сегодня стандартный перечень анализов, который необходим для подготовки к ЭКГ. Я не хотела пересекаться с Артуром и поторопилась забраться в машину, чтобы отправиться к сыну. Оказавшись в тёплом салоне автомобиля, потянулась к сумке и достала телефон, собираясь предупредить Марину, чтобы она перенесла все встречи с обеда на завтрашнее утро, потому что сегодня я уже не успею никого принять. Толком почти не была в эти дни с Егором и сильно соскучилась по сыну. Хотелось провести время с ним и возвращаться ночевать в дом Багрова, я не собиралась. Внезапно дверь распахнулась, и Артур забрался в салон, присаживаясь рядом на заднее сиденье. Меня окутало запахом парфюма, и я сильнее сжала в руках телефон. Багров выглядел уставшим, но его лицо по-прежнему оставалось непроницаемым. Жутко раздражало, что я не могла читать Артура как открытую книгу, но ну или хотя бы предугадывать его следующие шаги. Всё больше отношения между нами напоминали партию в шахматы, и пока я ни разу не одержала победы и не сделала правильного хода в отличие от него. Ты едешь к Егору? спросил Богров, повернувшись в мою сторону. Да. Я мельком посмотрела на него и сосредоточила внимание на телефоне, проверяя почту в приложении. Совершала все действия на автомате. Каждый нерв оголялся в присутствии этого мужчины, особенно после вчерашнего поцелуя. Я запрещала себе о нём вспоминать, но всю прошлую ночь не просто так прислушивалась к звукам в тишине, боялась, что если Артур переступит порог моей спальни и продолжит то, что так стремительно сам вчера оборвал. Я не смогу найти в себе силы желания противостоять его напору. Завтра днём я намерен познакомиться с сыном. Я уточнила у врача распорядок дня Егора. Как раз в этот день у него не будет никаких важных процедур. Уверен, что тебе это необходимо, перебила я и повернула голову, внимательно всматриваясь в его красивое лицо. Казалось ещё чуть-чуть, и просто лопну от возмущения. Артур снова вёл себя так, будто я была его собственностью. Он не спрашивал разрешения, он ставил перед фактом. Уверен, серьёзным тоном ответил Багров. Я понимала, что от этой встречи впоследствии будет многое зависеть, и искренне хотела, чтобы Артура и Егор подружились, даже несмотря на все разногласия между мной и Багровым. Сын желал этого знакомства, это стало понятно ещё в прошлый раз, когда мы заговорили о его папе. Я на секунду задумалась над тем, как же преподнести Егору данную информацию. Хочу заранее предупредить, если ты собираешься хоть как-то показать сыну своё пренебрежение, наподобие того, что волны исходят от тебя сейчас и исходило во все предыдущие наши встречи, то лучше сохранить нейтралитет и не расстраивать мальчика. Егору необходимы приятные впечатления, а не наоборот. В том месте, где он сейчас обитает, вся энергия и жизненная сила на борьбу с недугом поступают от меня. Нарушишь это равновесие, и тогда «Тогда я не могла даже подумать о продолжении. За чувства сына можешь не переживать. А ты, будем считать все эти годы, ты получала на него алименты. Вопрос с твоим лицемерием и ненасытностью по отношению к деньгам на время закрыт». Я не успела ничего спросить или сказать. Артур открыл дверь и вышел на улицу, под усиливавшийся дождь. Но я крепко задумалась о его словах. и поняла, что Богров старший наплёл своему сыну, что дал мне отступных, выставил дешёвкой, продавшейся за деньги. Кажется, теперь пазл начал складываться у меня в голове. Хорошо же отец Артура всё в итоге обыграл, только никаких денег я от него не получала. А даже если бы он их и предлагал, то швырнула бы эти деньги ему в лицо.